«Освобождение Руси» от 1478 до 1480 года. У великой княгини Софии было уже три дочери. Она и ее супруг желали иметь сына, и Бог исполнил их желание. В 1478 году у них родился сын Василий, который стал потом наследником престола. Но ни эти семейные радости, ни слава, ни беспрестанные победы русских не могли доставить совершенного счастья ни великому князю, ни его супруге. Обоих занимала только одна мысль – видеть российскую землю освобожденной – От власти татар. Умная, гордая София искусно умела усиливать в сердце супруга его ненависть к ханам. Как часто даже на веселых княжеских праздниках, когда Иоанн восхищался ее величественным видом, богатством царского наряда, красотой своих детей, София с хитростью спрашивала у него, долго ли быть мне и детям моим подданными татарского хана? Иоанн, который почти беспрестанно и сам задавал себе этот вопрос, радовался, виде то же самое желание и в сердце супруги своей, и еще усерднее старался его исполнить. Подходящий случай скоро представился. Русские князья всегда должны были с особенными обрядами встречать татарских послов, которые привозили с собой басму, то есть изображение или болван хана. Князья пешком выходили за город на эту встречу, кланялись послам и для слушания ханских грамот подставляли соболиной мех под ноги чтецу, а сами становились на колени. На том месте, где происходила эта встреча, потом построили церковь, которая и теперь называется «Спасом на Болвановке». София, чувствуя достоинство своего супруга, не могла перенести мысль о том, чтобы он преклонил колено перед болваном хана и уговорила его не ходить навстречу послов. Некоторые историки говорят, что Иоанн не только исполнил ее желание, но даже изломал басму, бросил ее на землю, растоптал ногами и сказал послу, «Объяви это хану!» Что сделалось его басмой, то будет и с ним, если он не оставит меня в покое. Отпустив с такими словами посла, он не дал ему дани, за которой тот приезжал из орды. Такая смелость русского государя ужасно рассердила хана Ахмата. Хитрый польский король Казимир, всегда желавший навредить России, постарался воспользоваться этой ссорой и наговорил столько на Иоанна, что татарский князь приказал своему войску готовиться к нападению на русские земли. Казимир обещал быть его союзником. В это трудное для России время крымский хан Менгли Гирей доказал Иоанну свою верность и дружбу. Он напал на польские литовские владения и тем помешал Казимиру исполнить обещание, данное Ахмату. Иоанн отправил других крымских царевичей, братьев Менгли-Гирея, живших в России, и с ними, из Венегородского воеводу Ноздреватого, с отдельным отрядом к сараю, чтобы во время отсутствия хана разорить его столицу и по дороге к ней еще и татарские селения или улусы. Между тем, великий князь собирал войско, непременно хотел сам предводительствовать им и приготовился дать решительное сражение, которого с нетерпением ожидал весь народ, потому что был уверен в искусстве и счастье своего государя. Но Иоанн по своей обычной осторожности не спешил начинать войну не хотел проливать без нужды кровь своих подданных и дошел с войском только до берегов Угры, что течет по Смоленским и Калужским землям, впадая в оку Здесь он мог удержать Ахмата от вторжения на территорию своего государства и ожидал известия о том, что сделал воевода Ноздреватой. Через некоторое время подошел к Угре и Ахмат со своим войском и расположился на ее правом берегу напротив русских, стоявших на левом берегу. В числе главных воевод был также и молодой сын великого князя от первой супруги Иоанн. Две недели оба войска смотрели друг на друга, ничего не делая. Ахмат поджидал литовцев, о которых не было ни слуху, Иоанн высматривал местоположение, где удобнее было бы сражаться, и, наконец, выбрал для этого Боровские поля и приказал своему войску туда отступить. Князья, бояре и воины удивились и с досады думали, что их государь боится сражения. Они не поняли осторожного Иоанна. Татары же поняли его еще меньше, вообразив, что русские обманывают их и нарочно отступая заманивают в приготовленные засады.